«И как ты отзываешься о собственных детях? Что же ты обо мне скажешь?» «Скажу, что ты моя радость, моя прелесть, Огонек в тумане жизни». «Ты как пьяный, будто и в самом деле выпил». «Так оно и есть». «Неправда, я бы учуяла». «Ты и чуешь, моя дорогая». «Да что с тобой происходит?» «Ага, значит, заметно». «Да, происходит. Перелом. Такой перелом...» что все во мне разбушевалось к чертовой матери. До тебя докатывают только те валы, которые дальше всего от центра бури. Итан, я начинаю беспокоиться за тебя самым серьезным образом. Ты стал какой-то дикий. Помнишь, сколько у меня наград? Медалей? С войны? Их давали за дикость, за одичание. Не было на свете человека, менее склонного к смертоубийству, чем я. Но на фронте меня втиснули в новый ящик. Время. Каждая данная минута требовала, чтобы я убивал человеческие существа. И я выполнял это требование. Тогда было военное время. И так было надо. За Родину. Время всегда бывает какое-то особое. Ему служишь, а свое упускаешь. Солдат я был что надо. Решительный, находчивый, беспощадный. Словом, нечто весьма приспособленная к условиям военного времени. Но, может быть, мне удастся выказать не меньшую приспособленность и теперь, в наши дни? Ты меня к чему-то подготавливаешь? Да, как это не прискорбно. И мне самому слышатся извиняющиеся нотки в моих словах. Надеюсь, впрочем, что это обман слуха. Пойду накрывать на стол. После такого сокрушительного завтрака о идей думать не хочется». «Ну хорошо, тогда перекуси тут чего-нибудь». «Ты заметил, какая на миссис Бейкер была шляпа?» «Должно быть привезена из Нью-Йорка». «А что она сделала со своими волосами?» «Ты тоже обратил внимание?» «Они у нее почти лиловые». «Свет во просвещении языков и во славу народа Израилева». «Что это Марджи вздумалась уехать в монток в такое время года?» «Она же любит утренний воздух». «Нет». Рано вставать она не привыкла. Я ее всегда подразниваю на этот счет. И все-таки очень странно, почему Марула принес детям карамельные яйца. Ты связываешь эти два события? Марджи поднялась ни свет ни заря, а Марула принес гостиниц детям. Перестань дурачиться. Я не дурачусь. На сей раз я не дурачусь. Если рассказать тебе по секрету одну вещь, обещаешь молчать. Опять шуточки. «Нет. Тогда обещаю. По-моему, марулла собирается в Италию». «Откуда ты знаешь? Он сам тебе говорил?» «Нет, не совсем. Но я сопоставляю кое-какие факты. Сопоставляю». «Значит, ты останешься в лавке один? Тебе надо кого-то в помощнике?» «Сам справлюсь. Ты и так все сам делаешь. Придется взять помощника». «Помни, это еще не наверняка, и пока надо все держать в секрете. Я не нарушаю своих обещаний. Но намекать будешь?» «Не буду, Итан, честное слово. Знаешь, кто ты?» «Милый маленький зайчик с цветочками на голове». «Ну, похозяйничай на кухне сам. Я пойду приведу себя в порядок». Когда она ушла, я развалился в кресле, и в ушах у меня слышался тайный голос «Отпусти, Господи, раба твоего с миром». И вот, клянусь вам, заснул, сорвался с крутизны в темноту прямо здесь, в гостиной. Со мной это нечасто случается. И так как я думал о Дэнни Тейлоре, Дэнни Тейлор мне и приснился. Мы с ним были будто не маленькие и не большие, но уже взрослые, и мы бродили по ровному высохшему дну озера, где еще виднелся фундамент их старого дома» и зияла яма погреба. Стояло, наверное, лето, самое его начало, потому что листва на деревьях была тучная, а травы сгибались под собственной тяжестью. В такой день сам себя чувствуешь тучным и каким-то ошалелым. Дэнни зашел за деревце можжевельника, высокое, стройное, как колонна. Его голос звучал в моих ушах глухо и странно, будто из-под воды. Потом я очутился рядом с ним, А он вдруг начал таять, и весь потек. Я пытался подхватить его обеими руками, затирать кверху, как жидкий цемент, когда он переливается через край, и ничего не мог сделать. Самая суть Денни уходила у меня между пальцами. Говорят, будто сны наши дылятся мгновения. Этот сон снился, снился мне без конца, и чем больше я хлопотал около Денни, тем быстрее и быстрее он таял.